иллюзии зрения наше зрение как и другие органы чувств страдает многими недостатками поэтому порой мы видим совсем не то что существует в реальность называются эти эффекты нашего зрения оптическими иллюзиями так уже давно замечено что если рассматривать изображение на котором отчетливо выделяются светлые и темные участки или зоны то создается впечатление что свет из освещенных мест перемещается в темные называется это явление оптической иир радицией очень многие зрительные иллюзии обусловлены тем что определенные объекты и их части мы воспринимаем не по отдельности а в определенном соотношении с окружающими их предметами и фоном пожалуй именно эта группа объединяет больше всего зрительных иллюзий например когда мы сравниваем две фигуры из которых одна больше другой то нам кажется что у большей фигуры все части крупнее а у меньшей соответственно меньше любопытные иллюзии демонстрируют наше зрение с горизонтальными и вертикальными линиями так большинству людей вертикальной линии видятся длиннее горизонтальных Поэтому если человек попытается начертить вертикальную и горизонтальную линии одинаковой длины, то обычно горизонтальные линии оказываются длиннее вертикальных. кроме того, когда расположенные рядом вертикальные параллельные линии имеют большую длину, то создается впечатление что их концы слегка расходятся в стороны. а вот длинные горизонтальные линии при таком расположении кажутся сходящимися немало иллюзий связан с пространством например на море бескрайний простор которого практически ничем не заполнен расстояние к тому или иному объекту например кораблю или далекому острову нашему взору кажется меньшим чем на самом деле в то же время здания которые украшены барельефами нам представляются больше своих реальных размеров то есть пространство которое заполнено предметами и по горизонтали и по вертикали нам всегда кажется шире и выше чем пустое известно что наше зрение воспринимает острые углы на плоскости обычно большими чем они есть на самом деле именно этой особенностью нашей зрительной системы можно объяснить возникновение некоторых иллюзий возможно этот эффект связан с и радиацией поскольку в этом случае светлая область рядом с темными линиями образующими укол в нашем представлении выглядит шире чем в реальности не исключено также что острый угол кажется большим чем в действительности из-за психологического контраста поскольку острые углы нередко находятся рядом с тупыми Часто направления линии и формы фигуры нам представляются иными по той причине, что глаз в это время наблюдает за другими линиями, находящимися в поле зрения. Большинству людей известна еще одна зрительная иллюзия, так называемая перспектива. Суть ее заключается в том, что параллельные линии кажутся сходящимися на горизонте в одну точку. примером перспектива может быть устремленное вдаль полотно железной дороги или шоссе поэтому чтобы изображение пейзажа отдельного объекта или некоторой части пространства производило впечатление реальной картины необходимо уметь грамотно применять законы перспективы существуют также иллюзии обусловленные наличием четко выраженного контраста между объектом и фоном так на темном фоне фигуры кажутся светлее и, наоборот, на светлом темнее. Каждый, наверное, сталкивался с портретами и фотографиями, из которых человек смотрит прямо на зрителя. Вот как это удивительно и на первый взгляд загадочное явление объясняет известный советский популяризатор науки Перельман в первой части книги «Занимательная физика». все объясняется тем что зрачок на этих портретах помещен в середине глаз именно такими мы видим глаза человека который смотрит прямо на нас когда же он смотрит в сторону мимо нас то зрачок и вся радужная оболочка кажутся нам находящимися не поредине глаза но несколько перемещенными к краю когда мы отходим в сторону от портрета зрачки разумеется своего положения не меняют остаются посредине глаза а так как кроме того и все лицо мы продолжаем видеть в прежнем положении по отношению к нам то нам естественно кажется будто портрет повернул голову в нашу сторону и следит за нами это объяснение хоть и во многом верное однако недостаточно полное дело в том что на портретах притягивающий наш взгляд зрачок и радужка не всегда находятся в центре глаза, но нам все равно кажется, что лицо с портрета следит за нами. Связано это с тем, что в портрете нас больше всего привлекают глаза, поэтому наш взгляд периодически к ним возвращается. Это убедительно доказал в своих исследованиях психолог Ярбуса. Он укреплял на глазе добровольца испытуемого миниатюрную резиновую присоску с небольшим легким зеркалцем когда испытуемый с таким приспособлением разглядывал изображение человека от осветителя луч света направлялся на зеркальце отражался от него и рисовал на фотобумаги траекторию перемещения глазного яблока оказалось что взгляд испытуемого постоянно возвращался к глазам на портрете причем даже в том случае если изображение было повернуто в профиль и не смотрела на зрителя сам ярбуз отметил при рассматривании человеческого лица наблюдатель обычно больше всего внимания уделяет глазам губам и носу глаза и губы человека наиболее подвижные и выразительные элементы лица в свою очередь опыты английских психологов показали что наш взгляд тянется даже к двум любым круглым предметам которые располагаются рядом особенно притякательны те круглые фигуры или изображения если внутри них выделены еще меньшие кружки соответствующие зрачкам можно предполагать что это автоматическая реакция внимания на глаза унаследована нами от животных предков а теперь поговорим еще О некоторых иллюзиях в частности о тех которые можно наблюдать во время движения некоторых геометрических фигур так если вращать круг с окрашенным в определенный цвет сектором то человеку покажется что в этот же цвет окрашенный весь круг объясняется этот феномен тем что наш глаз в течение долей секунды может сохранять зрительное впечатления о предмете который уже исчез из виду К этой же категории иллюзий относится и так называемая спираль-плато. Увидеть ее можно тогда, когда продолжительное время фиксировать взгляд на вращающемся по часовой стрелке диске с нанесенной на нем спиралью. Спустя некоторое время появляется видимость того, что все ветви спирали устремляются к ее середине. Если же вращать диск в противоположном направлении, то в этом случае ветви спирали расходятся от центра к периферии также если долго наблюдать за проплывающими мимо окна движущегося поезда пейзажами а затем перенести взгляд внутрь вагона то нам покажется что те неподвижные предметы на которые мы будем смотреть тоже движутся но только в обратном направлении здесь рассказано о некоторых обманах зрения И вообще же ученые насчитывают более пятидесяти типов зрительных иллюзий и все их можно объяснить, если опираться на законы оптики и физиологию глаза, а также на рассмотренный выше механизм предвидения, присущий нашим глазам. Причем с помощью теории о формировании картинки будущего в нашем мозгу можно объяснить намного больше иллюзий, чем используя любую другую гипотезу.